Глава 14. Дикий город. Стыдно было признавать, но я ничего не заподозрил и расслабился. Все шло хорошо и вполне натурально. Со мной торговались. Я ожидал, что нас кинут и попытаются убить, но уже было вроде как поздно. Мы были гораздо уязвимее в том коридоре. Еще я ожидал атаку третьей стороны. И действительно, проглядел странность, ставшую сейчас очевидной. Контейнеры были небольшими, сильно поношенными и с особыми метками и зацепами. Удобные для автоматического складского комплекса. Тогда, когда же у зоны выдачи имелись простые железные негерметичные ящики. И зачем повозку вели два человека? Ну, конечно, сейчас-то мне все понятно. Они узнали, что я как-то связан с Ричардом и позову его транспорт или свой корабль. А это добыча. Наверное, они бы и дальше себя постарались не раскрыть и под каким-нибудь предлогом узнать, где находятся баньши. Мысли пролетели быстро. Нейроускоритель я активировал сразу. В меня пальнули рельсы. Это проблема. На улице еще остались люди-врага, и двое здесь выхватили компактное оружие из ящиков, на которые я до этого не обращал внимания. Они нас слегка недооценили. «Землявым бетоном, неудачники!» Я снял со спины магнитную винтовку быстрее, чем два бойца успели сделать хотя бы выстрел. Непрерывная очередь игл и мелькнувшие импульсы пистолета Анны уложили их на месте. Те не успели спрятаться за контейнерами. Бронекостюмы у них не самые худшие, но все же дрянь. И слишком легкие, скорее полицейские. «Анна, не высовывайся, у них есть тяжелое оружие». Я прыгнул к проходу, увидев, как к нам на ускорителях летит еще один боец. Он также получил в лицо очередь игл и лазерные импульсы. Он хотя бы успел выстрелить в меня, но лишь просадил барьер. Труп шмякнулся на парель, а я вновь спрятался внутри. Вовремя вновь раздался хлопок, и в стену справа от меня воткнулась крупнокалиберная игла. «Тимур, Борис, давайте сюда! Стой, не влезайте!» Транспортник начал быстрый подъем. Работники скрывались в пилотской рубке в носовой части. Подальше от двигателей, по которым могут стрелять. «У нас нет нормального вооружения. Мы улетаем!» Я быстро прикинул варианты и побежал к закрывающимся створкам. «Анна, проводи их! Поняла, будь осторожнее!» Тимур и Борис просто не успевали к нам запрыгнуть. Эти взлетали слишком быстро. Мне пришлось сигануть вниз приличной высоты. К счастью, у ученых пока все шло нормально. Благо, у нас снаряга получше, чем у этих перцев. Вся проблема в их численности. Борис на бегу расстреливал из Иви бандита, не успевшего забежать к нам в трюм для попытки захвата корабля». Вот в Тимура выстрелили ракетой из тяжелого ручного гранатомета. Даже для броненосца, коим сейчас является ученый, попадание такой штукой опасно. Он то ли сориентировался, то ли с перепугу поступил правильно. Но плазменные движки на его спине выбросили длинные синие протуберанцы, и доспех взмыл вверх. Ракета улетела в высокий бетонный забор территории, а под ногами рвались гранаты, осколки которых уже не представляли опасности. Ученый развел успех и зажал гашетку стрелкового комплекса. Пули и импульсы полетели в отступающего врага. Большая часть ушла мимо, но помощь в прицеливании сделала свое дело». Пехотный скаф разорвало в мелкие ошметки, прежде чем напавший успел убраться внутрь строения. Я тормозил маневровыми, но все же приземлился довольно жестко. И тут же отпрыгнул в сторону. Некто в более мощном скафе высунулся и навел на меня рельсу раза в полтора крупнее магнитара. Правда, примерно такой же мощности. Враг промазал и после моей ответной очереди поспешил скрыться в бронированном ангаре. Его скав гораздо тяжелее и с нормальными щитами. Плохо. «Отходим, Борис, Тимур!» Еще одна очередь в бойца, который укрылся за сваленными ящиками, чтобы подстрелить убегающего Бориса. Из брони вылетали искры, она пока держалась. И после моей очереди враг спрятался. Тимур также с грохотом приземлился на бетонной площадке, оглянулся на меня и побежал мимо склада. Мы с Борисом продолжали отстреливаться на бегу, не давая врагам высунуться из укрытий. «Что делаем?» — крикнул Тимур. «Разве нам не могут помочь?» «Не захотели, и вряд ли нас отпустят после того, как мы положили столько их людей». Мы ушли из-под удара. Телеметрия скафа Бориса показывала легкие повреждения, но он в порядке. Вопрос в том, откуда в тот раз вылезли те вояки, что зашли нам за спину. Они ведь потом пошли внутрь здания». «Тимур, как выбежим к фасаду, снова прыгай и стреляй во всех, кто не спрятался в страхе. Их многовато, и у них есть тяжелое оружие. Всех не перебьем, так что уходим. Борис, прикрывай тылы». «Пока нам повезло, особенно мне, трижды не попасть под выстрел той рельсы». «Эрик, сзади!» Я повернулся на крик Бориса и тут же прыгнул в сторону, при этом стреляя из автомата. Из-за угла высунулся кто-то с большим пулеметом и открыл шквальный огонь. Мы ответили, прижавшись к неровной стене склада, чтобы врагу пришлось сильнее высунуться для прицельной стрельбы. Борис присел на колено, выпуская маленькие шаровые молнии короткими очередями. Получилось, несколько попаданий пришлось по оружию, сломав его. Мы продолжили отступление. Тимур исполнил приказ, взлетя в небо. Из стрелкового комплекса с хлопком вылетел крупный снаряд и через секунду громыхнуло. Волна плазмы вылетела из скрытого люка в неровном фасаде здания. На землю по кускам рухнул сожженный труп еще одного бойца. Гравибайки пока оставались целы. Тимур прикрыл их собой и отстреливался от тех, кто пытался высунуться. «Стреляйте по ногам!» Судя по голосу, кричал принятый мной за Николая. «Сломайте суставы!» Я дал очередь примерно на голос. Кто-то заорал, а мы с Борисом вскочили на гравибайки, включив их щиты. Наш штурмовик сел к Борису спиной вперед, продолжая стреливаться. Число криков и стонов увеличивалось. Мы резко стартовали, покидая область. И тут опять хлопнуло. Меня на старом гравибайке повело. Неисправность заднего двигателя. Машина виляла и замедлилась, но пока держалась. Я обернулся назад, увидев того самого бойца с рельсой. «Маневрируйте! Уходим за здание впереди!» Бойцы высовывались из своих дыр и стреляли нам в спины, однако мы быстро укрылись за соседним зданием. Я заметил, как к нам над домами приближался вооруженный флайер. «Это союзники этой шайки? Или бойцы местных боссов, недовольные перестрелкой?» Выяснять совершенно не хотелось. Но возможность бегства в горы прямо сейчас была сомнительной. Даже будь у меня исправный гравибайк, надо немного переждать. С высоты я заметил полуразрушенное заброшенное здание из стали и бетона. Мы нырнули через дыру в стене и ушли глубже внутрь, оказавшись во внутренних помещениях без окон. Всюду был раскидан мусор. В дальнем углу увидел покрытый пылью старый матрас с покрывалом и вскрытыми консервными банками рядом. Впрочем, все покрывал слой пыли. Здесь давно никто не появлялся. Фу. выдохнул Тимур, вставая на ноги. «Даже к торговцу нельзя нормально зайти. Жарт притягивает неприятности», — ответил ему Борис. «Что делаем?» Я слез со своего гравибайка и осмотрел угловатый, сугубо военный образец. Из заднего движка торчал штырь от игольника, плюс по нему еще пару раз попали. Искрил один из аккумуляторных блоков. Повезло, что не сбили. «Предлагаю пока сбежать отсюда пешком. Может, даже найти какой-то транспорт из города. Эвакуироваться будет легче, а наш пролет могли зафиксировать. Эрик...» «Думаю, я привлеку много внимания в этом», — недовольно проворчал Тимур. «И не хочу вылезать из него. М да, оставайся пока здесь. Если заметишь, что кто-то приближается, ты один улетишь на целом гораздо быстрее, пока мы разведаем округу. Ладно, только оставайтесь на связи». Нехотя согласился он. Вновь сев на трофейный спортивный аппарат с принцессой. «Везучая машина». Я быстрым шагом направился к раздолбанной лестнице, заваленной мусором и обломками, на ходу через местную сеть, попытавшись вызвать Анну. Не получилось. Уж это заставило напрячься. Но, может, она вне зоны покрытия? У нее же нет доступа к корабельным передатчикам. Поэтому вызвал Ричарда в голосовом режиме. «Что за хрень? Мои люди передают, что там какие-то левые типы и стрельба». А вы с грузом? Нет больше, Николая. Я так думаю, мы припозднились. Но я же его в лицо не знаю, так что купил все, что нужно, и позвал корабль. Думаю, дальше сам понял. Что с грузом? Летит ко мне. Передадим груз там. Э, нет. Как договаривались, в горах. Мне насрать. Началась стрельба. Едва не пострадали мои люди. «Мы их защитили. Ты еще и в плюсе останешься с парой трупов-снаряги». Ричард выдохнул сквозь зубы. «Все будет именно так. Я и без того оказываю тебе услугу. Догадываюсь, кто стоит за этими людьми, и мой транспорт могут атаковать». «Тогда еще больше проблем тебе точно не нужно. У тебя там два интересных корабля наверняка еще стоят». «Облюдок! Чьи они?» – процедил Ричард одной купленной корпоратами крупной шайки, чьи бойцы уже ошиваются здесь. Можешь попробовать нас сдать, но мы-то улетим, а вот они вряд ли оставят корабли, случайно оказавшиеся, на твоих площадках. Вряд ли тебе нужны проблемы с корповскими крысами». Я буквально ощущал ярость Ричарда. Он выдохнул сквозь зубы. «Они ставят груз в указанном месте и улетят». «Вы забирайте. Мы друг о друге. Не слышали?» «Отлично. По рукам». Связь оборвалась. «Конечно, там еще Анна. Но она справится. А Ричард вряд ли хочет терять миллионы, ведь Лунь наверняка прикроется Корпа и просто заберут угнанные корабли. И сделку не отменишь, ведь она никак не регистрировалась. Я отправил желаемую точку выгрузки и получил подтверждение». Следующим вызвал шерифа. О, вы закончили? Я тут смог связаться с теми, кто вас атаковал. Они так переполошились. Угадай, кто это? У нас некоторые проблемы. Нужно, чтобы ты забрал груз вместе с Анной точки. Мы остались втроем. Тут была перестрелка. Думаем, как эвакуироваться? Шериф несколько секунд помолчал, затем хмыкнул. «Какое длинное название ты дал тем, кого я нашел?» «Мля, шериф!» «Да понял, я не ворчи, уже поднимаюсь. А там сидели ВКС. Остатки какого-то подразделения спрятались здесь». «Да, еще лучше. Хотя вариант отличный». «Они могут помочь сбежать из города тихо? А то нас, чую, сейчас будут активно искать. И много их?» Точно не сказали, но в баньши не влезут. Но у них есть свой корабль, только сильно поврежденный. Ага, то есть ты представился. Они пригрозили, что сольют в сеть, что кто-то в горах скрывается с примерным сектором поисков. Пришлось сказать, кто мы такие. Не переживай, они обрадовались новости о разведчиках-диверсантах. «Но сказали, что их корабль сам не сможет подняться из гравитационного колодца. Мы можем поработать буксиром. РСТ у них вроде целый». Пока болтали, мы спустились по темным коридорам, выглянули на пустую улицу для колесного транспорта и решили убраться еще чуть подальше. Борис, слышавший наш разговор, задал вопрос, который хотел задать и я. «Но мы не буксир. К тому же нас и так могут перехватить. Если они там хорошо засели в этой дыре, так не могут ли еще какое-то время здесь оставаться? Подрывать влияние Парадиза и Атланта на этой планете?» «Люди устают», — недовольно ответил шериф. «И вряд ли у них есть возможность прикупить корабль. Это не то же самое, что продать. К тому же, про них уже могут знать и разыскивать. Так понимаю, они отремонтировали свой корабль, но не до конца. Их здесь перебьют, это вопрос времени». Тимур, которого пока не беспокоили, также поддержал их. «Надо помочь. Если им достаточно подняться на орбиту, а дальше они уйдут в прыжок сами». «Ох, если они нам помогут. У них же есть быстрый транспорт, не вызывающий подозрения. Иначе как они скрывались? И сопровождать развалюху нам сейчас точно нежелательно». «Они и не просили, сказали только доставить. Опиши, что у вас там случилось». Пришлось рассказывать. За это время мы залезли в еще одно заброшенное здание. Какой-то стандартный офис на верхних этажах, которого, кажется, были жилые помещения. Правда, на наш топот на втором этаже выскочило двое бездомных. «Тихо!» — сказал им Борис. «Вы нас не видели. Закричите, пристрелим!» «Молодец! Хорошо пригрозил. Мне даже не пришлось стревать!» Заросшие грязные мужики с красными после выпивки мордами тут же скрылись в комнате, откуда явились. Радиосигналов от них я не засекал. Мы осмотрели помещение и позвали Тимура. «Лети низко, но быстро. Борис откроет тебе дверь. Главное, не наделай шума». «А второй гравибайк?» — спросил он. «Плевать. Если что, вернемся, но тащить настолько поврежденную технику опасно». Приказ он исполнил, пусть и несколько медленнее, чем хотелось бы, ведь ему пришлось выбираться на далеко не мелком аппарате из полуразрушенного здания. «Очень вовремя, ведь стрельбы со стороны склада мы не слышали, а по небу кто-то начал кружить и так низко, что мы четко слышали вибрацию, скрывшись в комнате. Видимо, захватившие склад Николай договорились с местными боссами». И, возможно, сейчас еще мы окажемся агрессорами, перестрелявшими их людей из тяжелого оружия. Нас искали, более того, один раз в небе прозвучало требование приземлиться. Я же наконец узнал, что от нас конкретно хотят партизаны, засевшие в горах, и что нам перепадет за помощь. Мне это не слишком нравилось, но Ричард уж точно помогать не станет.